Память святых мучеников Романа, Иакова, Филофея, и Перихия, Авива, Иулиана и Паригория. Все сии святые мученики, воинствуя во Христе, изобличали всенародно языческие заблуждения, за что были подвергнуты жестоким мучениям. Плечи и колена их были сокрушены, потом их беспощадно строгали, надели на них тяжкие железные оковы и вергли в темницу. Потом снова вывели из темницы, опять строгали их тела, повесили и пригвоздили главы их ко Христу. В таких мучениях предали они души своей Богу.